Посидев немного, я решила, что вполне могу встать. Это оказалось не слишком сложно. Придерживая ноющий бок рукой, проковыляла к окну. Палата моя оказалась на втором этаже. Мне почему-то пришло в голову, что в случае чего вполне можно сбежать. А «Алевтина», — одернула я сама себя, — «совсем ты одичала». Разглядывая веселящихся внизу среди невысокой газонной травы воробушков, Я совершенно не обратила внимания на коварно подбирающуюся с севера черную грозовую тучу. Беспечно сияющее солнце заволокло дымкой, небо потемнело. Сердито чирикнув напоследок, воробьиная стая дружно вспорхнула и исчезла. Надо сказать, что погодные капризы настроения мне не прибавили. Досадливо вздыхая, я смотрела, как первые капли робко шлепают по пыльным листьям, по траве, по асфальтовым дорожкам, серыми змейками, обвивающим хмурые больничные корпуса. Но с каждой секундой дождь крепчал, набирал силу, и вот уже его незмысловатая мелодия более походила на барабанную дробь, выбиваемую невидимым усердным музыкантом. Небо вдруг расчертило молния, расколов его ровно пополам. Через мгновение послышался громовой раскат, Я отшатнулась от окна, одновременно услышав за спиной «Не припомню, дорогуша, чтобы я разрешал вам вставать». Старенький Петр Емельянович выглядел не менее грозным, чем нагрянувшая туча. Увидев выражение его лица, я разом расхотела припираться. На цыпочках, просеменив кровати, молча юркнула под одеяло, натянув его до самого подбородка. «Так-то лучше», — строго сказал Петр Емельянович и погрозил мне пальцем. «Будете бегать? Продержу еще неделю». Я протяжно вздохнула, изобразив полнейшую покорность. Доктор смягчился и, подойдя ко мне поближе, сообщил. «Родион Владимирович настоятельно просил передать, что у него все в порядке, но он немного задерживается. И чтобы вы не волновались, вам все ясно?» «Ага», — отозвалась я вновь, прячась под одеялом. Дождь разошелся не на шутку. Полдня я старательно таращилась в окно, стараясь разглядеть хотя бы малейшие признаки просветления, но все было тщетно. Незаметно для себя я заснула. Проснулась от тишины. В палате царили сумерки. Дождь за окном прекратился. Одна половинка окошка была приоткрыта, вероятно, заботливой рукой Леры. Из него тянуло приятной свежестью и чуть слышно доносился неторопливый шелест умытых деревьев. Сергеича все еще не было, Я потянулась, подняв руки над головой, с просонья, забыв о ноющей ране, в боку кольнула, и я чуть слышно ойкнула. Далее случилось невероятное. Кто-то крепко перехватил мои руки за запястье и, резко рванув, прижал к железной спинке больничной койки. Я заорала, отполыхнувшей по телу вспышки дикой боли, но на моем лице оказалась подушка. Захлебнувшись собственным криком, я начала задыхаться». Когда сел сопротивляться уже не было, я затихла, подушка исчезла, и кто-то, стоявший в изголовье моей кровати и уже успевший пристегнуть меня к спинке наручниками, ловко заклеил мне рот широким куском медицинского пластыря. Все это произошло очень быстро, но еще не увидев нападавшего, я хорошо знала, что это Расул. «Ну, здравствуй!» Он скользнул большой черной кошкой от изголовья и устроился возле моих ног. Одного слабого движения мускула хватило, чтобы я мгновенно почувствовала на щиколотках его железную хватку. Как дела? Поговорим? Стараясь пересилить охвативший меня ужас, я послушно тряхнула головой. «Где же Гена? Высокий, веселый парень, дежурищий сегодня возле моей двери. Он заглядывал пару раз, интересуясь, не слишком ли мне скучно. Не будешь орать?» — проникновенно поинтересовался Расул, склонившись ко мне и заглядывая в глаза. «Я показала, что не буду». «Умница!» Он протянул руку и рывком оторвал от моих губ пластырь. Слезы боли, не брызнули в разные стороны, по одной простой причине правый бок и заломленная вверх рука болели гораздо сильнее. «Зря время теряешь». С трудом отдышавшись, прохрипела я. «Поздно». «Да ну!» — изумился Расул, придвигаясь немного ближе. «Куда же это я так опоздал?» «Контейнера больше нет. Нашли при обыске у Сумова Андрея Дмитрича в именном мешочке твоего любимого крокодила. Слышал о таком?» «Ага», — отозвался Расул, улыбаясь во всю ширь. «Царствие ему небесное. Известный был банкир». «Был?» — уточнила я на время, позабыв о боли. «Был, был». Забормотал он, скорбно поджимая губы. «Конечно, был. С такой мастеровитой подставой». Он негромко рассмеялся. «А ты ничего, выходит, не знаешь». «Ясно. Твой возлюбленный тебя травмировать не хочет». «Скажи на милость, какая любовь? И про крокодила не знаешь?» Я мотнула головой. «Это просто тирания, да и только. Он тебе что, и газет не дает?» «Ну, все газеты написали при выезде из собственного дома, как положено. Два в брюха, один контрольный в голову. Так что все, как у людей. Да...» Расул вздохнул и, оглядев меня, озаботился. «Алевтина, тебе удобно?» «Зачем ты пришел?» Спросила я, глядя на Расула в упор и не обращая внимания на его дурашливость. Его сообщения меня, конечно, тронули, но чего-то подобного я ждала. «Что, последний свидетель спать не дает? Переживаешь, что не получилось меня зарезать?» Он усмехнулся. «Если бы я хотел тебя зарезать, тебя бы сегодня отпевали». Мне показалось, что я сейчас упаду в обморок. То есть не упаду, потому что лежу, но, как это сказать, лишусь чувств». Впрочем, не важно. Вечно меня не вовремя разбирает. Просто я вдруг поняла, чего он от меня хочет. И тут, словно прочитав мои мысли, Расул склонился совсем низко. «Я же ведь говорил тебе, мне нужна ты». Не в силах вынести его взгляды, я закрыла глаза. «Открой глаза», — сказал Расул. Я послушалась и открыла, но по щекам покатились слезы. «Послушай, Илья», — начала я на вдохе, — «пожалуйста, уходи». «Кто-нибудь войдет, и ты не успеешь. Уходи. Я никому не скажу, что ты был здесь». Расул улыбнулся. «Я знал, что ты обо мне беспокоишься, несмотря ни на что. Правда, Алефтина? Как не чудовищно это звучало, но где-то в глубине. Совсем чуть-чуть, самую малость, это было правдой. Невзирая на доводы рассудка, сердце помнило дрожание черных зрачков его странных светлых карих с темными брызгами по краям глазах. «Уходи», — повторила я просто уходи и все». «Все?» — протянул, пропел он и тихо засмеялся. «Нет, не все. Или мы уйдем вместе, или оба останемся здесь, посмотрим». Расул рассмеялся легко и очень страшно на твоего героя. «Я с тобой никуда не пойду», — зарычала я, в бессилии дернувшись. Мысль о том, что сюда войдет ничего не подозревающий Сергеич, заставила мое сердце забиться в горле. «Расул наверняка вооружен, а что ему стоит прострелить человеку голову, я хорошо знала. Я тебя ненавижу. Убирайся к черту!» Глаза Расула заледенели. Он молча смотрел на меня, и от того, как он на меня смотрел, я неожиданно поняла — «Все, это конец». Внутри все сжалось, и я никак не могла вздохнуть, а в голове дикой птицей металась мысль — «Кричи, Алевтина!». Но крик застрял где-то далеко, вместо этого я что-то беззвучно зашептала — Расул резко встал, и в мгновение ока я оказалась придавлена подушкой, с каждой секундой становящейся все тяжелее и тяжелее. Внезапно нажим ослаб, и мне удалось вздохнуть. Я забилась на кровати, поняв лишь, что снова могу дышать. Подушка свободно скользнула с лица и упала на пол. В то же самое мгновение я услышала грохот падающей мебели, звуки ударов и, повернувшись, вскрикнула. В небольшом свободном пространстве палаты смертельным клубком сплелись два яростно сражающихся тела. Меня затрясло от ужаса и возбуждения. Превозмогая боль, я попыталась перевернуться, чтобы встать хотя бы на колени, едва не сломав себе запястья, браслеты наручников. Я пыталась подтянуться, и вдруг увидела, что Расул, вывернувшись, выхватил пистолет. Я закричала. Я закричала так, как не кричала никогда в жизни, и, думаю, вряд ли мне когда-либо удастся это повторить. И, словно среагировав на мой голос, Родион одним рывком подмял под себя рассуло. В следующую секунду я услышала короткий отвратительный хруст и тяжело откинувшись, Родион спихнул в сторону в раз обмякшее тело противника. Устало утерев с лба пот, он подобрал пистолет, бросил взгляд в мою сторону и тут же поднялся. — Алифтина! — бросился он ко мне. — Он с тобой что-нибудь сделал? Я жалостливо завздыхала и отозвалась. — Нет! — Сергеевич схватился за наручники, выругался и вернулся к лежащему рассулу. Обыскал его карманы и, найдя ключ, отомкнул браслеты. Ты вся в крови, озабоченно пробормотал он, ощупывая мою промокшую насквозь повязку на боку, и почти проскулил. Сволочь убью! Этого, честно скажу, уже не требовалось. Ложись, Сергеевич подхватил меня и уложил на кровать. Я сейчас. К этому моменту за дверью палаты уже творилось нечто невообразимое. На слух это было похоже на взятие Смольного в первых советских фильмах. Закрытая ножкой от стула дверь нещадно тряслась, содрогаясь от мощных ударов. «Все, все, тихо!» — гаркнул вдруг Сергеевич. Я подпрыгнула, а в дверь прекратили ломиться. Дверь закрыл, конечно, рассул, пока я спала. А вот как в палату попал Сергеич... Причем попал так тихо, что Расул явно не слышал его до самой последней секунды. Не забыть бы поинтересоваться. В открытую Сергеичем дверь ввалилась столько народу, что я испугалась, не начнут ли они падать прямо на мою кровать. Но Сергеич снова рявкнул во всю глотку, народ испуганно замер на мгновение, и все лишние моментально вымылись в коридор, подбадривая и подталкивая друг друга. Возле меня остались страшно сердитый Петр Емельянович, Лера, Сергеевич и невесть, откуда взявшийся милицейский чин. Последнего Сергеевич взял на себя. Удалившись в угол палаты, они принялись о чем-то беседовать, а двое здоровенных мужиков в камуфляже быстренько вынесли распластанное на полу тело. Петр Емельянович в это время с помощью Леры разрезал мою повязку и, быстро проделывая какие-то манипуляции на боку, беспрестанно меня ругал. «Правда, я прослушала, за что». Когда суета вокруг меня наконец закончилась, за окном давно уже висел месяц. Он старательно заглядывал в окошко, словно пытался узнать, что же тут творится. Я решила последовать его примеру и, честно выпив все принесенные Лерой настойки и таблетки, обратилась к Сергеичу. Милицейский чин, оказавшийся майором, нас уже покинул, и обстановку в палате можно было бы назвать мирной, если бы не сердито сверкавшие сквозь очки глаза Петра Емельяныча. «Ты как в палате очутился?» — поинтересовалась я, покосившись на доктора, но он повел себя достаточно смирно, только слегка зашипел. «Так же, как и он», — отозвался Сергеич, устроившись рядышком на кровати. «Неужели в окно?» — Сергеич кивнул. «В окно?» «А как ты догадался?» Он посмотрел на Леру и сказал, «Вот она, твоя спасительница». Лера смущенно улыбнулась. «Без нее неизвестно, как бы все кончилось». Она заметила, что Гены нет на месте, а где он перебил, и я? Но тут Сергеевич спрятал глаза, и мне стало понятно, что случилось с Геной. Она осторожно потянула дверь за ручку, но она оказалась заперта. В тот самый момент мы с ребятами вернулись, когда проходили под твоими окнами, видели, что створка приоткрыта. «Спасибо, Лерочка, а где Гена?» Он спрятал его в кладовке. Тут Сергеевич закашлялся и отвернулся. У него дочка осталась маленькая, Вероника. Повисло тяжелое молчание. Все прятали друг от друга глаза. Даже Петр Емельянович, сняв очки, торопливо протирал стекла, угрюмо глядя в пол. «Ладно», — поднялся он, — «пойдемте, Лера». Он помог ей встать, и они распрощались со мной. В дверях доктор оглянулся и сказал, «Ничего, все будет хорошо. Вы молодец, Алевтина». Покрепче уцепившись за руку Сергеича, я взволнованно выдохнула и буркнула. «Ужас!» «Ты чего?» — весело поинтересовался он, широко распахивая передо мной двери галереи. «Сама не знаю», — пожаловалась я с замирающим сердцем, входя в прохладный холл. «Волнуюсь чего-то. Неужели я здесь?» «Здравствуйте, Алевтина Георгиевна!» Завидев меня, громко гаркнули охранники и вытянулись, словно перед генералом. «Рады вас видеть!» «Здравствуйте», — заулыбалась я. «Как дела?» «Хорошо, Алевтина Георгиевна», — отозвался старший. «Все вас ждут. Проводить?» «Спасибо, не надо. Я уж сама». Мы поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Перед дверями я остановилась и осторожно заглянула в зал. В центре озабоченно шушукался, по-моему, весь коллектив галереи, включая нашу уборщицу, бабу Нюсю. «Да», — подумала я, — «сейчас начнется». Я не обманулась. Первым разглядел меня в дверях Семен Абрамыч. Воздев руки к небу, он радостно воскликнул «Наконец-то!». Следующие двадцать минут мы шумели, перекрикивая друг друга, смеялись и рассказывали последние события кто что может, разумеется. Все попытки обнять меня в корне пресекал Сергеич, терпеливо объясняющий, что мой шов от аппендицита еще не затянулся, и мне нельзя размахивать руками. Вдруг Сергеевич тронул меня за локоть и кивнул на двери. «Смотри, кто пришел!» Я развернулась и увидела нарядную Аллу. За ней, ослепительно улыбаясь, светился Герик. Разглядев меня, Алла помахала рукой, и я пошла к ним навстречу. «Ну, показывай, чего тут у тебя?» — пробасил мальчик, по-хозяйски оглядывая зал. Представительницы женской половины нашего коллектива взглянули на него и принялись медленно бледнеть, одновременно испытывая учащенное сердцебиение. Однако странным образом отреагировала и наш мальчик. Разглядев возле меня Верочку, Герик вдруг смутился и покраснел. Мы переглянулись с салой и дружно захохотали. «Пропал наш Герик», — констатировал Сергеич, а я повернулась к Верочке и попросила, «Покажи, пожалуйста, где тетушкина экспозиция». Верочка послушно направилась во второй зал и, подождав нас, красивым жестом окинула отдельно выделенный угол. «Ну как, — Алевтина Георгиевна, — сияя спросила она и покосилась на Герика, — нравится?» «Молодцы!» — обрадовалась я, увидев, что и в самом деле работа тети Юли оформлена самым аккуратным и выгодным образом. «Прекрасно! Просто прекрасно! Спасибо вам!» Я с признательностью пожала руки нашим ребятам, чмокнула в щеку Семена Абрамча и обняла Верочку. «Только знаете, Алевтина Георгиевна!» — затараторила вдруг Верочка, смущенная, и поманила меня рукой. «Мы прошли за ограждение. Вслед за нами протиснулся Герик» как видно всерьез решивший не отходить от Верочки дальше, чем на три шага. Верочка с виноватым видом остановилась возле царевны лебедь и едва не плача подняла вверх пальчик. «Вот видите?» — она указывала куда-то вверх, и я быстро поняла причину ее расстройства. «Вон, у лебедя клювик. Не знаю, как вандалы. Ребята целый день от этого угла не отходят. Столько народу. а Алевтина Георгиевна, даже не знаю, как это могло случиться». «Оторвали клювик из фасоли. Хорошо, что раму не разбили. Вандалы. Мы без вас ничего делать не стали». «Правильно, Верочка», — похвалила я, косясь на того самого вандала, сосредоточенно разглядывающего в данный момент потолок. «Ничего страшного. Это всего лишь фасоль. У меня вот тут случайно есть одна в сумочке, тоже красненькая. Вот, Герик поможет тебе все исправить. Не расстраивайся». «Конечно!» — радостно отозвался наш вандал расплюнуть, оторвать, приклеить. «Герик!» — строго зашептала я парню, одновременно кося одним глазом за отошедшей Верочкой. «Ты мне что обещал? Забудь и не заикайся, что здесь был, ясно? Так что дуй за Верочкой, она покажет, где взять стремянку. И чтобы снова приклеил так, как было. Лады? Лады, Алевтина, лады. Как скажешь, так и сделаю. Только ты это... Ты мне вот что скажи!» «Твоя секретарша замужем или нет?» «Нет», — засмеялся я. «Понял», — живо откликнулся наш мальчик и резвым галопом бросился догонять грациозно удаляющуюся Верочку. Когда мы покидали галерею, было уже темно. «Ребята», — повернулся я к охранникам, запирающим входные двери, «если под дверями начнут петь, идите проверять окна». Они переглянулись, не понимая. Я засмеялась и шепнула Сергеевичу. «Вот видишь, ваш концерт уже забыт, а вы так старались». С удовольствием разглядывая сверкающие огнями витрины и гирлянды иллюминации, развешанные вдоль дороги по случаю приближающегося праздника, мы с Сергеичем неторопливо шли по чисто выметенным московским улицам, смеялись и болтали о совершеннейших пустяках. «Сергеич, ты бы меня хоть раз пригласил куда-нибудь». «Куда?» — озадачился мой кавалер. «Ну, куда-нибудь. В ресторан, например». «В ресторан?» — ужаснулся Сергеевич и даже остановился. «Никогда». «Почему это?» — обиделась я и тоже остановилась. «Чтобы с тобой пойти в какое-нибудь общественное место...» Сергеич сделал паузу и округлил глаза. «Тебя надо к себе наручниками пристегивать. А в ресторан в наручниках не пустят, ясно?» «Ясно». — сказала я. — Ну что ж, раз не судьба, давай прощаться. — Давай, — согласился Сергеевич, Только я тебя провожу. Мало ли что. Если тебя нет в поле зрения, нет и уверенности, что ты опять не вляпалась в какую-нибудь историю. — Пожалуйста. — я пожала плечами и принялась ловить такси. Минут через двадцать мы вышли из машины возле моего подъезда, и я развернулась к Сергеичу. — Ну, пока. «Пока», — отозвался Сергеевич и добавил, — «провожу тебя на всякий случай до двери, мало ли что». Добравшись до родимой двери, я снова любезно распрощалась со своим спутником и пожелала ему спокойной ночи. Сергеевич поблагодарил в весьма изысканных выражениях, пожелал мне того же и тихонечко встал в сторонке, терпеливо наблюдая, как я вытаскиваю ключи из сумки. «А чего ты стоишь?» — спросила я, открывая дверь. «На всякий случай, посмотрю, мало ли что может быть в квартире». С этими словами он уверенно направился внутрь, с интересом разглядывая обстановку. «Славно! Когда я был тут последний раз...» «Когда это ты тут был?» — удивилась я. «Да...» — он неопределенно пожал плечами и сменил тему. «Слушай, Алевтина, раз уж ты отказалась в ресторан ехать, может, пожуем чего-нибудь?» Я прищурилась. «Когда это я отказалась в ресторан ехать? Это как называется? Тетенька, дай попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». «Ага», — прошептал он. Осторожно взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. «Не гони меня, тетенька». Я стремительно проваливалась в бурлящий темно-лиловый водоворот, сознавая, что выбраться из этого всесокрушающего потока мне будет не под силу и не было ни малейшего желания противиться этому стремительному натиску, наполняющему долгожданным сладким теплом растворяющееся в груди и сердце и начисто сметающему все на своем пути. Ровно через три недели мы с Ленкой стояли, обнявшись, в том самом аэропорту и дружно промокали носовыми платочками набухающие глазки. «Да», — сказала Ленка и с чувством высморкалась, — «надо же как, а?» Я полностью разделяла настроение дорогой подруги. Еще три часа назад я не подозревала, что буду стоять рядом с Ленкой и разводить сырость не по самому печальному событию в нашей жизни. «Змея, да?» — потихоньку поинтересовалась Ленка, пока нас не слышала сосредоточенно пересчитывающая багаж Юлька. «Да», — кивнула я, — «на три месяца уезжает и хоть бы чихнула». «Не буду реветь, назло ей», — вредным голосом сообщила Ленка и подалась вперед. «Ну что, Юль, все на месте?» Все, отозвалась та, подходя ближе. «А где Витька с Сергеичем?» Ленка бодро моргнула и мужиков заложила. «В бар побежали прощаться». «Им-то чего прощаться?» — не сразу сообразила Юлька. «По причине отъезда, находящейся в несколько растрепанном состоянии». «Ну, они не одни побежали». «И этот с ними?» — грузно нахмурилась Юлька. «Сейчас я им задам. Посадку объявили, а они...» «Да ладно тебе», — вздохнула Ленка, — «никуда они не денутся». «Тоже верно». Глядя на нас, Юлька всхлипнула и полезла за носовым платочком. «Девчонки, как же я там без вас буду?» Вскоре мы дружно хлюпали носами, почему-то припоминая разные происшествия из нашего детства. Давали друг другу разнообразные полезные советы и обещали встретиться в первый же день Юлькиного возвращения. Тушь привези!» — вспомнила, наконец, о мирском Ленка. «Не забудь!» Юлька закивала, а я напомнила. «И о родственничках-ювелирах разузнай подробно, но не навязчиво». «Само собой» — отозвалась Юлька. «Антуан сказал, что они так жаждут меня увидеть прямо караул». «В каком смысле караул?» — уточнила практичная Ленка. «В положительном». «Ну, слава богу! А вот и наши мальчики». В конце зала показалась подозрительно улыбчивая троица. Разглядев наши насупленные брови, они убрали с лиц улыбки, но это мало что изменило. «Так», — сказала Ленка, — «простились». Все трое кивнули. Сергеич рискнул отозваться. «Ну, не каждый же день люди во Францию уезжают». «Ладно», — махнула рукой моя подружка, — «по этому случаю вам амнистия». Тут Сергеевич бросил взгляд на часы и заторопил. «Ну все, ребята, вам пора». Все торопливо кинулись целоваться и обниматься, едва не перепутав в суматохе, кто уезжает, а кто остается. Наконец Юлька и Антуан, держась за руки, скрылись из виду, и мы поплелись к машинам. «Как там сказано, — пробормотала Ленка, — две трети грусти забирает остающийся?» «Что-то вроде того», — вздохнула я. Договорившись в субботу поехать за город на шашлыки, мы попрощались с Ленкой и Витькой и сели в машину. «Да, — протянул Сергеевич, интересное кино». Я задумчиво побарабанила пальцами по коленке и сказала, а я клад нашла. Сергеич повернулся, притянул меня к себе и, ища губы, отозвался. «Я тоже». Вот так и закончилась эта история. «Что? Где же бриллианты? Как где? Все там же. Возле ног прекрасной пластилиновой царевны белого лебедя. Не верите? Приезжайте в нашу галерею, посмотрите сами» могу вам точно обещать что выставка тети юлиных работ продлится еще не меньше месяца только о том что это настоящие бриллианты никому конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз июль 2020 года звукорежиссер елена смирнова читала ирина воробьева